Чарли стало гораздо сложнее. Теперь он буквально боготворил Карлайла и как-то с опаской относился к Эдварду, искренне не считая, что если бы не он, я бы никогда не убежал из дома посреди ночи. Эдвард и не думал его переубеждать, и у нас появились фиксированные часы свиданий, проверки, звонки, словом, почти комендантский час. Оторвавшись от телефона, он мельком на меня взглянул, его лицо было спокойно, и мои страхи улеглись.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 Привет, Тайлер. Это Эдвард Каллен. Начал он вполне дружелюбно. Интересно, в голосе действительно скрывалась угроза или мне показалось? И только тут меня осенило. Взглянув на элегантное платье цвета электрик, я мысленно поблагодарила Элис. Прости, но очевидно произошла ошибка. Белла сегодня занята. С каждым словом голос Эдварда звучал все более зловеще.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 Но так сыграть на моей безалаберности, будто он меня не знает. Какая же я дура, дважды дура. Во-первых, забыла про выпускной. А во-вторых, о чем только не успела подумать за сегодняшний день, пока Элис с Эсми пытались превратить меня в королеву красоты. Я-то думала, грядет какое-то важное событие. Выпускной. О нем я и не вспомнила. Значит, надеялась напрасно. Как обидно. По щекам потекли злые слезы, но я...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 Я с готовностью продемонстрировал изящную лодочку на шпильке. «Хм...» — промычал Кален, рассматривая мою ногу. «Напомни, чтобы я поблагодарил Элис за отличный вкус». «Элис будет на выпускном», — радостно встрепенулась я.